Глава шестая Следующим утром Лера ни слова не сказала об уходе Билла. Я ожидал пространной тирады, но оказалось, что Лера может быть тактичной. Я отправился в контору. Три дня я ходил на работу, возвращался к шести часам вечера и ложился в постель. Маги заметила, что что-то не в порядке. На четвертый день она пригласила меня на ужин. Они с мужем жили где-то на краю света, и поэтому никогда никого не приглашали. Это меня растрогало. Мне очень захотелось поехать к ним. Маги ушла с работы раньше, чтобы все приготовить. Около пяти я вернулся домой, переоделся и пошел в гараж за машиной. Ее не было. Механик сказал, «Машину взял ваш сын два часа назад, около трех часов. Вы что, об этом не знали?» «Да нет, я просто забыл, что разрешил ему». Я вернулся и позвонил Рони. Трубку взяла Филлис Брент. «Да». «Жанна дома?» «А кто говорит? Мистер Дулич?» «Да». «Разве Жанна не с вами?» Она ушла около трех и сказала, что куда-то едет с вами и вашим сыном. Я задержался в конторе и еще не был дома. Они, наверное, ждут меня, извините. Меня охватил гнев, и я поверил этой негоднице. Я попробовал успокоиться и понять, куда они могли поехать. И тут меня осенило. У Фелиции была летняя вилла на Фаер-Истленд. Раньше мы проводили там все лето. После ее смерти туда уже никто не ездил. Бил всегда любил этот дом и я почти подарил его ему. Это было единственное место, где они могли остаться одни со своей огромной любовью. Вне сезон катера не ходили к острову, на котором была вилла, но бил с детских лет знал всех шкиперов. Ему ничего не стоило попросить кого-нибудь перевести их. Я не был уверен, что они там, но это был мой единственный шанс. Я позвонил маги. Мне очень жаль, но обстоятельства складываются так, что я не смогу приехать. Ну что ж, Жак, тогда отложим до следующего раза. Мне очень хотелось прийти. Знаю, скажи, мы с Георгом можем тебе чем-нибудь помочь? Нет, спасибо. Это такое дело. Она, очевидно, догадалась, что я имею в виду Била. Я позвонил Петеру и попросил на время машину. «Билл взял мою, а мне необходимо съездить к одному автору». «Неужели ты сегодня не развлекаешь жену Ронни?» «Странно. Если очень торопишься, возьми машину в гараже. Я оставлю там ключи». Я взял машину Петера и поехал в Патогу. На это у меня ушло почти два часа. На дороге было интенсивное движение. В Патоге я обнаружил свою машину в гараже на пристани». В ближайшем баре я нашел капитана Рейли, пивщего пива. «Добрый день, капитан. Вы не видели Била? приветствовал я его. «Я отвез его на остров с девушкой. Он сказал, что вы в курсе дела, верно?» «Да, а меня перевезете?» «А почему бы нет?» Залив был бурным, меня постоянно обдавало ледяными брызгами. Уже стемнело. Когда мы подошли к пристани, света нигде не было. Я попросил капитана подождать и пошел по набережной. Моя вилла была последней со стороны океана. Подойдя ближе, я заметил свет керосиновой лампы. Я поднялся на крыльцо и открыл дверь. Они сидели в плетеных креслах около камина. Было холодно. Они слышали мои шаги на крыльце. Когда я вошел, они встали с кресел. Я молча разглядывал их. Меня вдруг охватила тоска. Впрочем, и этот дом, и эта комната всегда наполняли меня грустью. Ведь здесь каждая вещь напоминала о Фелиции. Мой гнев больше относился к Жанне, ведь Билл не пытался меня обманывать. «Теперь я знаю, как верить тебе», — обратился я к Жанне. «Зачем ты дала слово больше не встречаться с ним?» Она стояла, опустив глаза. Потом, резко повернувшись к Биллу, закричала. «Скажи ему, скажи! Ты можешь это сделать! Скорее говори! Слышишь?» Билл снова сел в кресло. Оно затрещало под тяжестью его тела. «Что я должен ему сказать?» «Сам знаешь что, правду!» «У тебя что, заскок?» Бил, «Ну, хорошо. Он дико посмотрел на меня. Возьми ее отсюда. Можешь назвать ее королевой добродетели». Жанна села в кресло и закрыла лицо руками. Билл со злостью смотрел на нее. «Это я просил ее встретиться со мной еще раз», — умолял на коленях. «Жаль, что ты не видел меня, когда я звонил ей и разговаривал, стоя на коленях. Она согласилась». Для того, чтобы убедить ее, потребовалось 36 часов. Я сказал ей, что буду пай мальчиком. Я пообещал привезти ее на нашу виллу на побережье океана. У себя в Англии она еще никогда такого не видела. Я попросил капитана доставить нас сюда. Жанна думала, что он будет ждать нас, и она успеет к обеду. А когда увидела, что катер ушел... Она бегала по набережной, как ненормальная. Удивительно, как она не додумалась броситься в плавь. «Возьми ее! Поскорее отвези его обитель ее невинности!» Жанна сидела молча, и только сейчас я почувствовал, что у них настоящая любовь. «Хорошо», — сказал я спокойно. «Можете отправляться, катер ждет». Жанна тут же поднялась и позвала. Пойдем, Бил. Мой сын даже не двинулся с места и зло ответил. Ты шутишь? Я останусь здесь, ведь в катере я могу случайно прикоснуться к тебе и заразить. Бил! Жанна умоляюще посмотрела на него. Прости меня. Хорошо, хорошо. Бил, но я прошу тебя, не надо меня ненавидеть. Мой сын, обращаясь ко мне, сказал с иронией, «Ты послушай ее. Сладости, пирожные, музыка — это все, что ей надо. Не беспокойся, конфетка. Когда Рони вернется домой, он купит тебе новый гарнитур из бриллиантов». Жанна дрожала. Я обнял ее и строго произнес, «Пойдем отсюда». Я проводил Жанну домой. Она пыталась объясниться со мной, но я и так все прекрасно понимал. Они любили друг друга, а это было недопустимо. Мне было стыдно за то недавнее чувство недоброжелательности к Жанне. Ведь она вышла замуж за Ронни потому, что ее продали. Ей было всего 19 лет, и это была не ее вина. Я ошибался в ней. Мне стало одинаково жаль ее и Ронни. Было около одиннадцати, когда я привез ее домой. Она протянула мне руку. «Какой вы хороший! Вы такой же добрый, как и моя мама!» Прежде чем отдать себе отчет в своем поступке, я обнял ее и поцеловал. Мне хотелось как-то утешить ее. «Жанна, все будет хорошо!» Свою сумочку она забыла на вилле. Джонсон был выходной, Они уехала к друзьям в Эдспойнт. У меня был свой ключ. На этом много лет назад настоял Ронни. Я открыл ей дверь и подождал, пока она зайдет. Ронни приезжал на следующий день.